Женщина сплеснула руками в вязаных митенках. Примечание: перчатки без пальцев в конце примечания. И Александр успел заметить, что руки у неё были красные и грубые, ну, словом, трудовые руки. "Очень странно", медленно проговорила Амалия. "Ведите ли сударыня, мы когда переезжали, оставили на прежнем месте записку, и Николай её забрал. Это было позавчера". Женщина взволнованно подалась вперёд. "Вы его видели?" Так вы его видели? – спросила она. Нет, – ответила Даша и шмыгнула носом. Я его не видела. Но если он забрал записку, девушка замолчала. Тин, важно сказали часы и умолкли. В дверях показался Казимир, бросил удивленный взгляд на посетительницу на диване и кашлянул. Сестра в полголоса объяснила ему ситуацию. В каком институте учится ваш сын? – спросил Александр. В горном суде. Что ж, Корф нахмурился. Полагаю, если он пропал, наилучшим выходом было бы обратиться в полицию. От него не укрылось, что Настасья Ивановна как-то напряглась. Так полиция же вся начала она и не договорила, у них же дело, ну, сами знаете, какое. Что ему и мой сын. А ему случалось пропадать так раньше, подала голос Амалия. Нет, сюда ни никогда. Ну, то есть, может, он где и бывал по молодости-то, но ужинал всегда дома, всегда. А вы спрашивали у его друзей, вмешался Александр. Может быть, они могут вам сказать, где ваш сын? спрашивала, уныло кивнула Анастасия Иванна, но никто из них уже несколько дней его не видел, словно он в воду канул. Женщина всхлипнула и затряслась всем телом. Николай ведь не пьющий, у меня примерный. Ума не приложу, что с ним могло случиться. У Александра были кое-какие соображения по поводу того, что могло случиться с примерным студентом, но он решил оставить их при себе. Прежде всего, студент и Щас Акурат накануне убийства императора и не объявлялся дома. Затем тот учился в Горном институте, а из материалов отчёта, который он читал сегодня у Багратионова, Александру стало известно, что первый террорист, который, к слову, молчал не так уж долго, оказался студентом того же самого учебного заведения. Тут уже открывалось широкое поле для предположений, слишком широкое, по правде говоря. Что если Николай Петров замешан в покушении на императора. Что если он был, к примеру, вторым террористом, тем, который сейчас лежал в Мертвецкой и чью личность до сих пор не могли установить? Что если Амалия села на стул напротив Настасии Петровой и сделала Даше знак сесть тоже? "Настась Ивановна", мягко заговорила девушка. "Мы были бы рады вам помочь, но не можем". Даша не видела вашего сына столько же, сколько и вы. Если он забрал записку, значит, 2 дня назад с ним всё было хорошо, уверена. Я не знаю, просто она гостья, не знаю, кто забрал записку-то. Я ж вас тоже искал и дворника вашего прежнего расспросил. Так вот, он сказал, что записку забирал низенький молодой человек в чёрном пальто. А мой сын высокий и пальто у него коричневое. Ага. Гулко сказал кто-то в голове у Александра. И записку не сам забирал, значит, всё одно к одному. Тогда надо идти в полицию, решительно заявила Амалия. У вашего сына есть какие-нибудь приметы? Во что он был одет, когда вы видели его в последний раз? Я же говорю, в пальто коричневое, повторила Настасья Ивановна. Он высокий, шатен. Часы у него были при себе, серебряные, сапоги. А особые приметы? перебил Александр. Да какие особые приметы? Разве что шрам на правой руке возле большого пальца, его в детстве собака укусила? Дядюшка Казимир, услышав последние слова женщины, как-то странно, сиплым присвистом втянул в себя воздух, подошёл к столу, на котором лежала кипа газет, и стал перебирать номера. Нашёл то, что искал, перечитал, вздёрнул брови и протянул газету офицеру. Александр посмотрел на его посерьёжнившее лицо, затем на открытую страницу происшествий и прочитал короткую заметку, на которую указывал пальцем Казимир. Ужасное происшествие на окраине. Вчера вечером рабочий Макар Дерюгин, проживающий на Фаянсовой улице, обнаружил на пустыре неподалёку от дома тело, принадлежащее молодому человеку неизвестного звания. Рабочий побежал к дворнику Еремею Панкратову, который сразу же дал знать в полицию. В нашей газете стало известно, что речь может идти только об убийстве, так как погибший был задушен. У жертвы не найдено при себе никаких документов, которые позволили бы установить её личность. Приметы жертвы: молодой человек лет двадцати двух-двадцати пяти, роста выше среднего, волосы каштановые, чисто выбрит, без усов и бороды. На правой руке старый шрам неровной формы. Одет в коричневое пальто и поношенный, однако же чистый костюм. Всех, кто имеет сообщить что-либо по поводу жертвы или обстоятельств ее гибели, просят обращаться в полицию Александровской части. Что такое, дядя? спросила Амалия по-польски, заметив взгляды, которыми обменялись Казимир и гость. Александр, который считал, что юным девушкам не к чему читать про убийства, хотел успокоить её, но его опередил куда менее чуткий Казимир, который по-польски пересказал племяннице содержание заметки. Адлейда Станиславовна ахнула. Настасия Ивановна, почувствовав неладное, забеспокоилась. Вы что-то знаете, простонала она, комкая платочек. Вы что-то скрываете от меня? Скажите мне, умоляю, вам что-то известно о моём сыне? Амалия подошла к Александру, взяла у него из рук газету и прочитала заметку. Скажите, Настась Ивановна, ваш сын брился? спросила девушка. Я хочу сказать, у него не было ни бороды, ни усов. Нет. Мать Николай Петрович встряхнула головой. Он пытался отрастить бороду, но она у него плохо росла, как-то клычковата. Ну, он сердился, а потом всё избрил. А почему вы спрашиваете? И тут Александр удивился вторично, потому что Амали вполголоса промолвила по-польски: "Мама, неси неухотелную соль. Дядя, готовься принести воды". И уже потом обратилась по-русски к гости и ведители: "В сегодняшней газете есть заметка: на окраине города найдено тело". По приметам погибший похож на вашего сына, но пока это только предположение, хотя дядя воды. Глава 15. Визит к Харону. Нет. Этого не может быть, были первые слова несчастной матери, когда она пришла в себя. Вы что-то путаете. Мы ничего ещё не знаем, мягко сказала Амале, ну, чтобы хоть немного успокоить её. Приметы, конечно, схожи, но такие приметы Настасья Ивановна решительно затрясла головой: "Нет, это не может быть мой сын". Очевидно, женщина принадлежала к числу людей, которые думают, что если что-либо упорно отрицать, оно перестанет быть сбывшимся фактом. Однако Амалия всё же сделала попытку воззвать к здравому смыслу гостье. "Для того, чтобы узнать, ваш это сын или нет, надо взглянуть на тело", терпеливо расстолковывала она. "Если это не он, то что ему делать на Фаянсовой улице?" возмутилась Настасья Ивановна. Ведь фабричная окраина, там одни пьяницы и живут, а мой сын не такой. Ни к чему ему было водиться со всяким непонят с кем, с отребьем. И она неприязненно покосилась на Дашу, хотя бедная горничная тут явно была ни при чём. Губы у девушки дрожали, она пыталась сказать что-то, но не могла. Казимир, как всегда бывало в сложных ситуациях, словно растворился в воздухе. И хоть он и присутствовал в гостиной, так сказать, материально, его всё равно что здесь не было. Так, да, Анастасия Ивановна обратилась к офицеру.